Глава 13. Поппим. Я постоянно оглядываюсь, пока такси медленно пробирается сквозь автомобильный поток. А если Мэтью едет сзади на своей машине? Сумел ли он достаточно быстро вывести ее с парковки отеля, чтобы пуститься в погоню? Может, Мэтью поймал такси и велел ехать за нами? Меня тошнит от нервов. Чтобы отвлечься, я заставляю себя написать дочери. Я бы позвонила, как сделала она, У подростка это верный признак отчаяния, но не уверена, что не закачу истерику. Французская тетрадь Дейзи сохнет в прачечной после того, как она залила ее водой. И дальше пишу просто потому, что прежняя я, не та, которая только что переспала с другим мужчиной, спросила бы об этом. Я добавляю: "За что тебя наказали?" Ответа нет. Либо она еще не видела моего сообщения, что маловероятно, поскольку телефон моей старшей дочери практически сросся с ее ладонью, либо же не хочет вдаваться в подробности. Но я не в том положении, чтобы упрекать ее за это. Я думаю о настроении Миллисы о мокрой французской тетради Дейзи, Вспоминаю статью, какую однажды читала, о женщине, которая была на грани того, чтобы бросить мужа ради мужчины с работы. Она даже начала собирать вещи, свои и детей. Но потом пошла за одеждой из бельевого шкафа и поняла, что не может этого сделать. Там было так много непарных носков, так много неаккуратно сложенных школьных рубашек наволочки, простыни и даже стопка старых детских одеял, пахнущих более счастливыми временами. Мысль, чтобы разложить все это на две кучи: вещи, которые нужно взять, и вещи, которые нужно оставить была просто невыносимой, поэтому она осталась. В то время это не имело для меня смысла, а теперь имеет. Бельевой шкаф это символ. Разделять дом, не говоря уже о семье, слишком трудно, слишком больно. Я до сих пор помню, как мучительно было вернуться с первого курса театральной школы, чтобы утешить отца и найти пустой шкаф моей матери. Места, где раньше хранились ее туфли, пробелы на книжных полках, где стояли любимые романы. С вас семь фунтов пятьдесят пенсов, мадам, произносит таксист, подъезжая к станции. Протягивая ему десятифунтовую банкноту, я задумываюсь, когда же успела превратиться в мадам. Я всегда была мисс или дорогая. Мадам, казалось, предназначалась для старшего поколения. Для таких женщин, как Бетти, я говорю водителю, что сдачи не надо, и пока тороплюсь укрыться на станции, спрашиваю себя: интересно, что подумала бы обо мне моя свекровь после всего этого? Она, и вполне справедливо, была бы шокирована, потрясена, сказала бы своему сыну, чтобы он оставил меня. По какой-то причине это ранит даже больше, чем мысль о реакции Стюарта. Но этого не произойдет, не так ли? Я ведь не собираюсь им говорить. Я совершенно ясно дала это понять Мэтью. Я не оставлю свою семью. Ему придется признать, что я совершила ошибку. Была эмоционально уязвима, и он воспользовался мной. Нет, не он. Вспоминаю я, когда пробегаю через турникет, сверкнув билетом, как раз вовремя, о чудо, чтобы успеть на поезд в Лондон. Это я предложила подняться наверх. Я охотно позволила Мэтью взять меня за руку, когда мы направлялись к лифту. Я разрешила ему стянуть с меня через голову кашемировый джемпер в номере 404. И застонала от удовольствия, когда он Стоп. Я должна выбросить это из головы. Забыть об этом. Мой телефон звякает. Опять Милиса, Стюарт? Пожалуйста, только не это. Я пока не готова услышать его голос. Маттио. Это было бы еще хуже. Но это сообщение от Салли. Извини, я так и не смогла найти замену Дорис. Кастинг-директор обратился в другое агентство. Надеюсь, сегодняшние встречи пройдут хорошо. Встречи. Я проверяю свой онлайн-ежедневник, который напоминает, что сегодня после полудня я встречаюсь с представителями двух разных кинокомпаний чтобы наладить связи. Это последнее, что мне сейчас нужно. Но мы с Али назначили эти встречи давным-давно, и я не могу отменить их. Все мои эмоции иссякли. Я откидываюсь на спинку сиденья, чувствуя себя совершенно разбитой. Пока поезд летит мимо зеленых полей и через незнакомый городок, где другие люди, разумные, живут спокойной нормальной жизнью, Через проход сидит женщина с двумя маленькими девочками. Одна читает, другая склонила голову над книжкой-раскраской. Я невольно вспоминаю Милису и Дейзи, когда они были маленькими. Правда, они постоянно ссорились, а я всегда была измотана, пытаясь продолжать свою работу и в то же время быть хорошей матерью. Где-то на этом пути я и забыла, как быть женой. Но как можно успевать все и сразу? Другие женщины как-то справляются, шепчет тихий голос в моей голове. И они не все спят с чужими мужчинами, потому что устали или разочарованы жизнью. Мой мобильник внезапно раздражается мелодией Приморский звон. Это Бетти. Отвечать или нет? Вдруг она поймет по голосу, что дело нечисто. Но опять же, возможно, она скорее что-то заподозрит, если я не отвечу. Алло? Прости, что беспокою тебя, дорогая. Просто хотела сказать, что девочки нормально отбыли в школу после одной или двух небольших неурядиц. А еще мне интересно, как поживает твой отец. Я с ужасом осознаю, что не позвонила ему сегодня утром, чтобы узнать, как он себя чувствует. Потребовалась моя добрая, милая свекровь, чтобы напомнить мне о изначальной цели моего приезда в Вортинг. Вообще-то он э не очень хорошо. Но сейчас я не могу долго разговаривать. Я тебе все расскажу, когда вернусь. Произнося это, я осознаю, что женщина с детьми многозначительно смотрит на табличку, гласящую, что это тихий вагон. Я прощаюсь с Бетти, поблагодарив ее за то, что она стойко держит оборону в мое отсутствие. Нажимаю отбой и выскальзываю в тамбур у ближайшей двери. Звучит несколько гудков. Прежде чем отец отвечает: "Папа, с тобой все в порядке". "Да что со мной будет? Почти каждый день у нас бывают такие короткие разговоры. Но правда в том, что мне все равно нужно знать, что у отца все хорошо, из-за его возраста. Даже если ему не нравится, что я сую нос в его дела. Я также чувствую, что сегодня ответ отца особенно оборонительный, поскольку я застукала его на инциденте с полицией и бензином. Просто хотела убедиться, вот и все. Я тебя не слышу. Говорю, просто хотела проверить. Не слышу. Наверняка отец притворяется. Но нет смысла продолжать разговор, когда он в таком настроении. Я вешаю трубку и возвращаюсь на свое место. От стёрта по-прежнему ничего. Даже не спросит, как там папа. Мне хочется обхватить голову руками и заплакать. Надо сказать, что с моим браком много чего не так. Однако он давал мне кое-что, чего я раньше не ценила чувство защищенности. А теперь оно исчезло, и я понимаю, насколько это было важно. Как только я усаживаюсь на свое сиденье, мой телефон снова звонит. Мамаша бросает на меня еще один взгляд, этот вызов со скрытого номера. Алло, тихо произношу я. Попс, Я замираю. Только один человек называет меня так. Чего ты хочешь, Мэтил? Послушай, я не знаю, где ты, но возвращайся, пожалуйста. Я все еще в отеле. Мы сможем поговорить. Прекрати. Я тебе уже все сказала. Я совершила ошибку. Я не оставлю своего мужа ради тебя. Если у вас с не лады, это ваша проблема, но меня это никак не касается. Я замолкаю, внезапно с ужасом осознав, что произнесла это достаточно громко, чтобы все услышали. Несколько голов поворачиваются в мою сторону. Мать, за которой я наблюдала ранее, встает, шепотом дает указания своим девочкам и выводит их из вагона, прикрывая руками как насетка, пока бормочет что-то о людях, которые шумят и говорят то, что не следует слышать невинным детям. Я обрываю звонок. Затем запаздала, переключая телефон на беззвучный режим и от всего сердца жалею, что не могу вернуться в то утро до рождественской вечеринки ассоциации поддержки актеров и агентов, когда жизнь еще была нормальной. Теперь я начинаю паниковать. Вдруг в вагоне едет кто-нибудь из моих соседей по улице. А если здесь окажется какой-нибудь статист, режиссер или другой агент, знающий меня по работе? Подобные совпадения случаются. Я пытаюсь вглядываться в лица, но все они чужие. Злая на себя за такую неосторожность, я провожу оставшееся время поездки, постоянно проверяя экран телефона на случай, если Мэтт снова пытался выйти на связь. Ничего. Слава богу. Наверное, до него наконец-то дошло. Вероятно, он понял, что его предложение безумие а не ответ на проблемы, с которыми мы оба сталкиваемся в наших браках. Добравшись до вокзала Виктория, я направляюсь сразу в аптеку, чтобы купить влажные салфетки, а затем пытаюсь как-то привести себя в порядок в одной из кабинок в женском туалете. Я чувствую себя грязной, осквернённой. Хочу стереть с кожи всё до последнего пятнышка прошлой ночи. Затем я наношу лёгкий макияж и отправляюсь на те деловые встречи. Вторая длится гораздо дольше, чем я предполагала, но именно такая нелегкая работа и поддерживает нас на плаву. Очевидно, по бумагам мы со Стюартом выглядим обеспеченными, но большая часть наших средств вложена в дом. Все остальное мы откладываем на будущее девочек. В прошлый раз, когда я проверяла, у нас было около 50 тысяч фунтов стерлингов. Я знаю, что это намного больше, чем есть у большинства людей. Но с такими ценами на жилье и предстоящей платой за обучение в университете мы не можем позволить себе почивать на лаврах. От Мэтью по-прежнему никаких вестей, и это для меня большое облегчение. Я отсёрто тоже ничего. Я звоню его секретарше, она сообщает, что он весь день с пациентами и спрашивает, не нужно ли что-нибудь передать. Прошу передать, что я звонила, но перезванивать мне не обязательно. Он и не перезванивает. Уже почти вечер, когда я выхожу из нашей местной станции метро. Это такая радость вернуться домой. Пройти по дорожке, ведущей к нашему эдвардианскому трехэтажному особняку из красного кирпича в зеленом районе Северного Лондона. Открыть дверь с красивой розово-зелёной витражной панелью в стиле модерн над ней. Ощутить запах рыбного пирога Бетти, доносящейся из кухни и оказаться в объятиях Милисы. Прости, мама, что меня оставляли после занятий, но это только за то, что я подсказывала в классе на прошлой неделе, хотя мне велели не делать этого. Кроме того, я же не виновата, что знаю ответ, а училки не нравлюсь. Так несправедливо. Добро пожаловать в реальный мир. Чуть не ляпаю я, но сдерживаюсь. Это все неизбежная часть учебного процесса. Говорю я вместо этого, будто пытаюсь успокоить себя. А где Дейзи? добавляю я, чувствуя, что дочь собирается продолжить свои жалобы о несправедливости наказания. Я просто не могу выслушивать все это прямо сейчас. На французском отвечает Милиса, ускользая из моих объятий теперь, когда я вроде как ее простила. Бабушка поехала за ней. Я часто думаю, что мне нужна специальная сводная таблица, как мамам других школьников Чтобы помнить наши многочисленные занятия. Я совершенно забыла о дополнительных уроках французского для Дейзи. Они весьма дорогие, но Дейзи отстала в школе, так что у нас не было особого выбора. Даму репетитора нам рекомендовала другая мать. Эта учительница настолько востребована, что нам пришлось ждать 18 месяцев, прежде чем получить место. Словно по сигналу я слышу, как открывается входная дверь. Коко? Это мы. Впархивает моя свекровь в фиолетовом берете, черных легинсах из лайкра и серебряных ботильонах. Она прижимается своей теплой щекой к моей. Звонил Стёрт и сообщил, что сегодня не задержится. Затем она отступает, чтобы посмотреть на меня. Ты выглядишь измученной, дорогая. А теперь скажи, что случилось с твоим отцом? Все еще стоя в холле, я рассказываю ей о бензине и полиции. Бедняга, вздыхает она. Это ужасно, когда голова не на месте. Я хочу сказать ей, что моя тоже не на месте. Я так измучена чувством вины и беспокойством, что весь день провела словно на автопилоте. Но понимаю, что об этом не может быть и речи. Мне необходимо принять ванну. Я все еще беспокоюсь, что от меня пахнет Мэтью. Того быстрого протирания в привокзальном туалете станции было явно недостаточно. Хочу поскорее освежиться после путешествия, произношу я, освобождаясь из её объятий. И тут настораживаюсь. А где Дейзи? Снаружи у Бэтти слегка хитроватый вид. У нас кое-кто в гостях. Она показывает дорогу. Моя кожа холодеет. Только не Мэтью. Он не мог просто так заявиться. А вдруг это Сандра? У меня сжимается сердце, когда я представляю, как она катится по садовой дорожке, заплаканная и разъярённая, взывая ко мне с коляски. Но как раз в тот момент, когда моё воображение отказывается представить что-либо ещё более дикое, пушистый белый комочек вылетает в парадную дверь в сопровождении моей младшей дочери. Разве она не чудесна? Глаза Дейзи сияют. Мадам Бланш спросила, можем ли мы присмотреть за её новым щенком? И бабушка согласилась, ее зовут Коко. Разве это не самое милое имя на свете? Я стреляю взглядом: как ты могла в свою свекровь? Дэзи уже целую вечность просит собаку, но мы со Стёртом сошлись во мнении, что не можем брать на себя такую ответственность. Учительница французского повела себя бесцеремонно. Это только до завтра, поясняет Бетти. Бедной женщине нужно было куда-то уехать. Она казалась испуганной, совершенно измученной, и ей не с кем было ее оставить. Она понижает голос. Дейзи немного расстроилась из-за урока. «Все прошло не так уж хорошо. Эти неправильные глаголы кого хочешь ты ведут. Я всем сердцем сочувствую своей младшей дочери. В отличие от прирожденной отличницы Миллисы, Дейзи никогда не блистала успехами в учебе. И хотя она определенно склонна к рисованию, базовые знания иметь тоже необходимо. Хорошо, киваю я. Но, пожалуйста, не позволяйте щенку лезть на диван. Ага, говорит Бетти, пока мы бежим за Коко, которая направилась прямо в гостиную. Похоже, уже поздно. Следы лап по всей моей прекрасной голубой обивке от Колфакс и Фаулер. Грязь на чистом холсте. Точь-в-точь точь, как моё прегрешение. У тебя на руке большой синяк, дорогая, замечает свекровь. Откуда он у тебя? Я почти забыла, как отчаянно Мэтью пытался удержать меня. Сейчас уже не больно, но быть и права. Там большая красно-синяя отметина. Ударилась, когда выходила из такси, быстро отвечаю я. Бедняжка, там в ванной есть новый тюбик крема с арникой в шкафчике. Обязательно намажь. Бабушка зовет Дейзи из кухни. Иди поиграй с Коко. Правда, она прелесть. Эта собака повсюду. Мне нужен отдых, иначе моя голова взорвется. Поэтому я предоставляю их самим себе и поднимаюсь наверх, чтобы принять ванну. Я добавляю туда щедрую порцию дорогого масла с лавандой и лимонной вербеной, бесплатно со съемочной площадки, и погружаюсь. А потом блаженство. Ложусь на спину и закрываю глаза на несколько роскошных мгновений, вытянув ноги. Мой телефон рядом на случай очередных проблем по работе или чего похуже. Я погружаю голову в воду, словно пытаюсь смыть из памяти прошлую ночь. Мне становится немного лучше. Но когда выныриваю, раздается звук входящего сообщения. Я поспешно тянусь за полотенцем, чтобы вытереть руки. И смахиваю уведомление в сторону. На экране вспыхивает фотография. Я замираю. Там я, лежащая в объятиях Мэтью. Сделал это селфи, когда ты спала прошлой ночью. Моя красивая пара, тебе не кажется? Что он творит? Внезапно я прихожу в такую ярость, что готова швырнуть телефон в стену. А если бы я была рядом с детьми, когда открыла эту фотографию? Или со Стюартом они могли бы увидеть. Об этом невыносимо думать. «Удали это. я серьезно, Мэтью. Ради всего святого, я замужем, и ты тоже женат. В какую игру ты играешь? Ответ приходит мгновенно. Попс, я ни во что не играю. Я предельно серьезен. Когда два человека вроде нас снова встречаются после стольких лет, мы не можем просто отпустить друг друга. Я собираюсь напечатать ответ, но три точки в конце его фразы показывают, что он еще не закончил. Я права. Я признаю, что совершал ошибки, когда мы были молоды, но еще есть время все исправить. Ты хочешь меня, я знаю. Ты просто боишься, и это понятно, но не надо бояться. Как я уже сказал, я здесь ради тебя. Я позвоню завтра. Сладких снов.